Глава шестая Ох, и зря я рефлексировал на тему схожести с гуменитами. Был в ультиматах один серьезный изъян. Противный такой, и совсем нелечибельный. Вот он-то и делал нас намного хуже людей. Расскажешь, что тут происходит? спросила Лэм, когда мы спускались вниз по шахте. А то чувствуется некая недоговоренность, что ли? Уж извини, столько всего произошло за последние пару дней вздохнул я. Но, если коротко, Барей заточил в гериал один из осколков души Эладии, чтобы создать переносную зарядную станцию. Для зарядки ультиматов Лэмия аккуратно поставила меня на растрескавшуюся площадку перед разрушенной капсулой. Хуже, я открыл сгоревшую крышку люка. Для зарядки все бога, но я искренне верил, что от осколка можно зарядиться только единожды. Чему там сейчас перегружать систему? Исак, ты тут? Пока? Да, ответил владыка Ареса из динамика. Я еще раз все проверил. Проблема в том, что ядро и хранилище квантового компьютера буквально через стенку от вас. Видимо, после метаморфозы защитная шторка ядра и хранилища немного приоткрылась. Туда хлынул поток излучения из подвала. В общем, шторку бы запереть обратно. А где она? Я включил фонарик и внимательно осмотрел отсек. Ну и бардак. Ощущение, будто я пришел на пожарище. Видите, как раньше стояла купель? Ее сложно не увидеть, усмехнулся я, глядя на здоровенный черный мякиш из самого крепкого металла. Нужно зайти за нее и открыть лючок с панелью управления. Лючок? Я аккуратно перешагнул через металлические волдыри и посветил на почерневшую стену. А, вижу. Проблема была в том, что лючок буквально приварился. Дергать его было бесполезно. Можно мне? Поинтересовалась Лэмия и сдернула металл, словно фольгу от шоколадной конфеты. «Охренеть, я никогда не привыкну, что ты сильнее меня!» Недовольно хмыкнул я и вытащил клавиатуру с потрескавшимся старым монитором. «Исак, я все вытащил. Что дальше?» «Поверни ключ, а затем щелкни красным тумблером». «Так, после несложной комбинации действий, стена прожарки «Супер плавно откатилась в сторону, открыв несколько стеллажей с хрустальными кубиками. Они были совсем небольшие, примерно с кусочек рафинированного сахара. «Да ну!» — выдохнула Лэм, приглядевшись к хрусталикам. «Пятимерная запаковка информации». «Ну да, мой мозг — полноценный квантовый компьютер. Хотите настоящий гороскоп составлю?» — поинтересовался Иисак. «Воздержусь». Богиня внимательно разглядывала кварцевое стекло. Невероятно. Я думала, что людям до таких технологий еще лет шестьдесят. А кто сказал, что это люди? Я указал на символ ультиматов в виде двух молний. Ммм, понятно. Лэмия приложила палец к губам, а затем удалилась обратно к лифтовой шахте. Что делать дальше, Исак? Выкрутите питание. Это колесико сверху. Так. Стеклянные кубики мгновенно вспыхнули ярко-красным светом, а затем погасли. Из глубин архива послышался странный скрип и писк. «Система перезагружена», — сообщил прохладный женский голос. «Исаак, ты живой?» «Да, все хорошо. Главное, сейчас найдите зеленую кнопку на панели и нажмите ее». «Так». Металлическая стенка с шорохом задвинулась обратно, а панель управления обдала меня снопом искр. «Минус блок», — задумчиво произнес Иисак. «Но это мы починим. Я пока отключусь отсюда, чтобы не перегружать систему связи. Если что-то случится, я вам позвоню на телефон». «Договорились». Я еще несколько секунд смотрел на потрескавшийся экран, где застыло расплывшееся слово «ошибка». «Так, ну теперь разберемся с осколком души Эладии. «Лэм, ты со мной?» «Конечно». Кстати, ты хоть в курсе, что из себя представляет душа Эладии? Поверь, если бы я был в курсе, вопросов бы не было, это логично, ответил я и спрыгнул в подвальчик. Душа Эладии не просто древний артефакт, это обезличенная энергетическая составляющая миротворца третьего порядка. Погоди, откуда информация? Мой новый друг Кейн, как оказалось, знает очень много про миротворца, наставника Мегарда. А ему откуда все известно? Так он сам миротворец. Космический бог? Интересно, ты уверена, что ему можно доверять? Уверена. Кейн и сам пострадавший от рук злобного космического божества. Как же его звали, кажется, Тангейзер. Немецкий поэт из старых сказок? Нет же. именно настоящего космического бога-психопата, который стремился к созданию идеальных разумных существ, что заменили бы миротворцев. В целом, такой себе персонаж, постоянно создавал жуткие планеты с двумя доминирующими видами. Обращал в свою веру младших богов, а еще он похитил старшую сестру Кейна и удерживал в своей ледяной крепости. «Господи, я лишь обреченно вздохнул, а это еще зачем?» Кейн говорил, что Тангейзер ее вожделел. Правда, чокнутый миротворец называл похоть любовью и утверждал, что готов ради нее на любые подвиги. Но Кейн сказал, что это все понты, — улыбнулась Лэмия. Просто Тангейзеру гормоны в голову ударили. «Гормоны? Космическому богу?» — удивился я. «Как-то это нелогично. Я думал, что химия на высшем уровне прокачана только у гуменитов. Но это и понятно. Им размножаться надо. Зачем гормоны миротворцам? А зачем гормоны ультиматам? У нас от гормонов одно название. Не скажи, ты же явно расстроился, когда я потерялась». Сестра сузила глаза и ткнула меня в плечо кулаком. «Ну, расстроился же? Я знаю, что расстроился!» «Не то слово. Я был в трауре. Думал, что больше тебя не увижу. Вот!» Лэм самодовольно принюхалась. «Аромат отчаянной правды. Как прекрасно!» «Да и на своей планете, как я понимаю. Ты тоже времени зря не терял». «Ой, давай без этого, ладно?» «Хорошо, хорошо», — согласилась богиня и аккуратно постучала по одному из бриариевых лепестков гириала, продолжая наш важный разговор. «Так что значит обезличенное?» — я внимательно осмотрел ярко-синий кристалл, пылающий светло-голубым огнем. «То и значит, что это чистая энергия безличности миротворца». «Типа пустая душа космического божества?» «Слишком грубо и ненаучно». «В смысле?» Я не сильно верю в концепт души как таковой, ведь душа, если мы говорим именно про термин, это скорее нечто религиозное, особо значимое, приравниваемое к индивидуальной личности разумного живого существа. А на самом деле это всего лишь искра, зажигающая жизнь. Ничего себе искра мощностью с небольшую звезду, мы сейчас говорим об энергетической составляющей целого миротворца. И что-то мне подсказывает, что даже Мегарт не смог бы ее впитать в себя за один раз. А значит, мы можем попробовать забрать остатки себе. Я еще раз осмотрел раскрывшийся гириал. О, так вот, для чего нужен был ключ. Двойное сознание, чтобы полностью синхронизироваться с душой миротворца, да? Ага, увы, одного ему бы не хватило. Кстати, после увиденного ты же понял, что мы с тобой... По сути, модернизированные гумениты, да. Но сейчас меня это волнует меньше всего. К тому же я прекрасно осознаю, что настоящими богами мы никогда и не были. Знаешь, после встречи с Кейном я многое поняла и осознала. На самом деле все эти божественные звания, титулы и ранги — банальная условность даже для миротворцев. А уж про нас я вообще молчу. В плане. Так если подумать... «Все наши невероятные силы были обусловлены технологиями Мегарда, использование энергии, по сути, тоже. В нас никогда не было божественного начала, и если убрать все эти примочки, то кем мы станем?» Ответ прост. «Эх, иронично». «И не говори, а ведь Мегард вечно тыкал нас тем, что мы серьезно отличаемся от людей». Но в итоге выглядим как люди, говорим как люди, а порой и думаем как люди, за малым исключением. «Малым исключением?» — усмехнулся я, осмотрев иероглифы на одном из лепестков гириала. «Нет, Лэм, в плане мышления мы серьезно отстаем от людей. Они, в отличие от нас, умеют находить компромисс друг с другом. И мы найдем». Ого, мечтать не вредно. Почему ты отвергаешь очевидные вещи? Сам же видел, что основа Мегарда человек. Да, только вот Мегард специально сделал нас принципиальными до мозга костей, когда дело касается споров друг с другом. И мы превращаемся в двух обозленных собак, которые не могут сесть и нормально поговорить. «Это скорее генетическая болезнь, но вместе мы обязательно все преодолеем». В голосе Лэмми звучала уверенность, а вот я в этом сильно сомневался. Какая к черту генетическая болезнь, если у каждого из нас уже было новое тело? Проблема явно сидела намного глубже. «Не знаю, Лэм, честно, не знаю. Пускай определенные сходства и есть, но...» «Слушай, Кейн как-то высказал такую интересную теорию или скорее предположение». «Спасибо, что дослушала. Нет-нет, я просто хотела поделиться по теме». «Хорошо, и что там?» Он утверждал, что миротворцы — это финальная стадия эволюции энергетического слепка человека. И что все, вообще все, что мы видим во Вселенной, изначально было создано расой высокоразвитых гуменитов. «Звучит сомнительно. Почему же?» Ты сперва дослушай. Кейн предположил, что нелепая случайность породила первую терру и жизнь на ней. Просто представь, сколько условий должно быть соблюдено, чтобы весь этот хаос из переменных в итоге сложился в мир разумных существ. То есть первые люди развились до состояния миротворцев и начали окучивать галактику. И скорее всего смогли окучивать всю Вселенную, просто это было очень давно. Тогда почему мы не видели ни одного свидетельства о существовании миротворцев? Так катаклизм уничтожил все свидетельства, в том числе и самих миротворцев. Какой еще катаклизм? Гражданская война богов, мне о ней Кейн рассказывал. Не поверишь, но Мегард сказал мне то же самое. А значит, все-таки есть вероятность, что мы потомки гуменитов. Меня в этой теории только одно смущает. Откуда появилась кремниевая жизнь? тоже один из видов существования эволюционировавшей энергетической составляющей? Не знаю, после всего произошедшего я теперь вообще много в чем не уверен. Мегарт упомянул катаклизм в контексте отсутствия конкуренции, мол, галактика и Вселенная теперь принадлежит ультиматам, то есть Всебогу, если говорить точнее. Вот в этом я точно уверен, поэтому я и хочу закончить все как можно скорее. Ведь Мегард явно не захочет останавливаться на достигнутом. Так. «Прекратили с погружением во Вселенную. Я похлопал по прохладному металлу Гириала. Я все внимательно изучил. Мы имеем дело с хризаическими рунами, но на этот раз что-то совсем из ряда вон. Может быть, ты умеешь их читать?» «Я, конечно, исследователь, однако хризаит — мертвый язык, увы, Мегарт сделал все, чтобы я не прикасалась к его изучению» по пу, пу пу ну, конечно. Борей же был задротом в плане Хризоита, и, конечно, этот самовлюбленный индюк ради понта расписал информацию на языке, который знал только он и сам Мегард. Гениально, а главное, как продуманно». «Нет, ну, а что? Мы же не можем прочитать, а значит, не можем воспользоваться. Идеальный предохранитель». «Не можем воспользоваться? Так, Мегард точно не настолько идиот, чтобы делать подобные ошибки. Он должен был оставить запасной вариант». «О чем это ты?» О том, что на планете должен быть хоть кто-нибудь, кто точно сможет это прочитать. Вспоминаем, кто попал сюда якобы случайно, и осознаем, что самое время звонить Каю. «Кому?» — Лэм с удивлением посмотрела на меня. «Одному из великих принцев лай б «Нет, вообще-то он наш младший брат. Кайна Роуд Артстарес. И насколько мне не изменяет память, он был крайне любознательным малым». «Да ну, он-то здесь каким чудом». Пролетел через аномалию, но в итоге разбился, был тяжело ранен и тоже переместился в человеческое тело. «Случайно?» — обреченно закатив глаза, вздохнула Лемия. «Конечно, случайно!» — усмехнулся я. «Если это запасной план Мегарда, ты точно в нем уверен?» «Более чем!» — я приложил мобильник к уху. «Ох, пока сигнал доберется до поверхности, можно постареть!» «Алло!» — голос Кая был очень взволнованным и уставшим. «Не поверишь!» «Но хотел тебе днем позвонить». «Чего вдруг? Соскучился?» «Ага, если бы». Я почувствовал двух мощных ультиматов в этом мире. Один как будто пришел несколько дней назад, а второй вспыхнул сегодня ночью. Причем я так и не понял, что именно случилось. Он просто возник из ниоткуда. Я испугался, что кто-то все же добрался до твоего первого источника силы. Собственно, из-за этого и хотел звонить. Ты, я так понимаю, по тому же поводу? Почти. Во-первых, из ниоткуда у нас появился Мегард? Треклятая Аделаида, серьезно? Серьезно. Боже правый, он злой. Это нам еще предстоит узнать. Плохо. Плохо. Дела наши не важны. А что, во-вторых? «Во-вторых, мы нашли Лемию. О, ну хоть одна прекрасная новость». «А, погоди, она же на нашей стороне?» — с надеждой спросил Кай. «Ну, — я взглянул на сестру, — это нам тоже еще предстоит узнать». «Нам пипец, брат. Не драматизируй, я уже работаю над этим. Лучше скажи, ты разбираешься в хризаических рунах? Я умел когда-то давно». Но большая часть благополучно вышла из головы. Про избирательную память ультиматов ты же в курсе. В курсе. И много там. Какая ступень, какая эпоха. Мегард же трижды менял первородный язык. Последние два я знаю. Ну, как знаю? Более-менее могу понять смысл. А вот с первой ступенью у меня все плохо. Понятия не имею. Твой телефон принимает фотографии? Естественно. «Сейчас отправлю». Пока я пытался настроить камеру, которая транслировала на экран помехи, Лэмия буквально поедала меня взглядом. «Чего?» — не выдержав, спросил я. «О чем ты сказал Каю? Это же явно было что-то про меня», — с подозрением ответила сестра. «И явно что-то нехорошее», — он спросил на нашей литой стороне. «Я честно ответил». «Глей», — богиня тут же нахмурилась, — «сколько можно повторять? Я всегда на твоей стороне». «Настолько, что даже не хочешь меня слушать». «Глей, ты прекрасно понимаешь, что мы не можем спорить. Сам же только что вспоминал, что Мегард вычистил из нас все, что касается...» Лэмия тяжко вздохнула. «В общем, не усугубляй положение, ладно?» «Я не усугубляю. Просто верю, что мы теряем время и усложняем ситуацию». «На драку нарываешься? Ты же знаешь, что мы себя не контролируем, когда дело касается наших споров». «Нет, но и врать я тебе тоже не могу». «Да твою ж!» Я кое-как сделал несколько фотографий и отправил Каю. Я уже устал повторять, за что именно Мегард заслужил смерть. «Глей, я все понимаю. А еще я не видела тебя несколько тысяч лет. Я соскучилась, правда, и мне очень не хочется ссориться с тобой» тем более из-за неизученных технологий и квантовых теорий. Сестра погладила меня по плечу. «Я понимаю, что Мегарт сделал с тобой, и понимаю, за что именно ты его ненавидишь. Это все яснее дня. Но и ты тоже пойми меня, если ты сейчас погибнешь, то все, что я сделала, было зря. И все, к чему мы вместе пришли, тоже я этого не хочу». «Я хочу, чтобы ты жил и был счастлив. Правда, к тому же у тебя есть шанс доказать мне, что твоя теория работает». «Да-да, заботливая ты наша», — вздохнул я и вновь приложил мобильник к уху. «Ну что там, Кай?» «Третья ступень. Но излучение сильное. Ты хоть видел, что мне отправляешь?» «Там же помеха на помехе». «Не ворчи, старался как мог. Приезжай и посмотри сам». «Принял. Скоро буду». Все те 30 минут, что мы ждали Кая, Лемия молчала, задумчиво разглядывая старые стены подвала. Мне было очень интересно, о чем именно она сейчас думала, но разговаривать, переливая из пустого в порожнее, не особо-то и хотелось. В каждом индивидууме есть свои изъяны, и в Лемии была невероятная упертость, а если учесть факт того, что ультиматы не умеют договариваться друг с другом, Характер моей сестры превращался в гремучую смесь. Она была очень доброй, заботливой и милой, пока дело не доходило до спора, вопрос, какого рожна Мегард не исправил характер Лемии, если вечно твердил о беспрекословном повиновении. Сестра могла вдарить любому, кто хоть как-то пытался ее задеть или же нарушить план действий. Лемия никогда не стеснялась в выражениях даже при Мегарде. Пожалуй, она была единственным инструментом, который мог безнаказанно промыть мозг своему хозяину. Но и это еще далеко не все косяки белой и пушистой богини. Иногда у Лемии внезапно активировался режим чрезмерно заботливой мамочки, она буквально превращалась в затычку для каждой дырки. Без ее присмотра нельзя было вообще ничего сделать, а если ты попытаешься улизнуть или поспорить, сию секунду включался ультиматский механизм «я не умею общаться с семьей», который перерастал в драку. Гениальный Мегард допустил ошибку? Нет. В нем взыграл осколок Мерлина, который очень любил своих детей. Жаль, что это распространялось только на Лэмию. Среди прочих воспоминаний из детства просачивались и те, где сестра очень страшно злилась. Она без зазрения совести могла наорать на Мегарда, могла очень строго ответить любому старшему ультимату, как будто для Лэмии не существовало границ. Она даже могла связать Борея в узел и выкинуть куда подальше, если тот опять нудил не по делу. Хм... Я тут же вспомнил про неожиданную сторону характера нашей бухгалтерской блондиночки. То, что избранная жрица была похожа на свою богиню. Это тонкий расчет или же забавная случайность? Непонятно. А тем временем в кармане завибрировал мобильник. Федор Александрович. Из динамика телефона послышался голос Иисака. К вам гости. Ага, я обратился к Лэм. Встретишь? Не вопрос. Богиня вспорхнула, словно птица, и вылетела через люк. «Вот такая у меня сестра. С одной стороны, она была душой компании. Ее обожали все подчиненные и солдаты. Готовы были рваться в бой за свою ненаглядную богиню. Пели ей дифирамбы. Всегда задаривали подарками и подношениями. И я уверен, не просто так, спустя огромное количество лет, сила сестры ощутимо не изменилась». А значит, о ней все еще помнили, и, главное, ей поклонялись. Но, с другой стороны, Лемия была самым настоящим тираном. Упаси Господь поссориться с ней по-настоящему. Собственно, поэтому Кай и переживал. Однако сверху послышался подозрительно радостный смех. Вечно умирающий Кай сейчас выглядел вполне себе довольным и бодрым. Сперва мне все это показалось очень подозрительным, но затем я вспомнил, что младший брат обожал, когда в нем нуждались. Хотя тут дело не столько в характере Кая, сколько в самой сути ультиматов. Мегард создавал нас инструментами, которые должны выполнять свои функции. И если долгое время не работать условными пассатижами, они начнут покрываться ржавчиной. «Ну, что тут у нас?» Кай закатал рукава и подошел к раскрывшемуся гериалу. «Так...» «Все плохо?» — поинтересовался я. «Нет...» «Часть энергии, как мне только что сообщила Лемия, действительно можно забрать. Однако нужно приличное количество последователей, иначе осколок энергию не отдаст». «А можно это как-то проверить?» «Можно. Видишь, две металлические ручки?» Кай указал на дно реала «Хватайся за них, и все узнаешь». «Погоди, а если у меня неприличное количество последователей?» — Да не переживай ты так, Глей. Ну, серьезно, — отмахнулся Кай, — ничего с тобой страшного не будет. — Ты уверен? — Лэмия посмотрела на бедного старика таким взглядом, что даже мне стало немного не по себе. — Да, тут стоит обычный механизм энергетической защиты, аля предохранитель от перегрузки тела. Как я понял из написанного, сделано специально, чтобы основа и ключ не зажарились заживо в попытках стать божеством. Главное, в жижу не лезть. Ты про экионное молоко? Оно самое. Вот эта дрянь при перегрузке очень опасна, может сварить и даже расщепить на атомы. Но здесь сказано, что экионное молоко концентрируется в специализированном отсеке, то есть явно не здесь. «Ладно», — убедил, — выдохнув я аккуратно, просунул руки через холодное пламя и схватился за металлические рукояти. Разряд энергии мгновенно прошел через все мое тело, а затем швырнул с такой силой, что я едва не пробил с собой стену. «Глейтрон!» — воскликнула Лемия и подлетела ко мне. «Ты что натворил, идиот?» «Да все нормально», — прокашлявшись, выдохнул я. «Мы что-то не так сделали?» «Нет, все так». Кай внимательно посмотрел на вспыхнувшее светло-голубое пламя. «Судя по всему, до возможности зарядки тебе осталось совсем немного. Примерно 2% от того, что у тебя сейчас есть. 2%!» «Страшно представить, как бы меня шибануло, будь там, к примеру, 10% недостатка!» «Выступи где-нибудь. Слышал, у тебя сегодня большой прием на заводе!» Кай медленно пятился в сторону люка, поскольку Лэм продолжала сверлить его крайне негодующим взглядом. «Да, день полуоткрытых дверей!» Поднявшись, я отряхнулся от пыли. Кстати, заряд нехило так меня взбодрил. «Вот, тебе надо показать им всем класс, чтобы как можно больше людей примкнуло к твоей пастве. Придумай хорошую воодушевляющую речь!» Проконтролируй, чтобы все демонстрируемые товары тебя не подвели. В общем, сделай так, чтобы паства за сегодня выросла хотя бы на 3%. Ты же говорил на 2%. Ну, тут лучше подстраховаться. Однако, если тебе нравится поджариваться на системе защиты, вопросов нет. Пожав плечами, ответил Кай. И вновь большая ответственность. По идее, у меня и так все должно быть безупречно, но я сильно сомневался, что от показа машинок и моей пламенной речи паства серьезно увеличится, а значит придется приготовить что-нибудь экстраординарное. Только вот что? «Почему ты сразу не нанял медиков?» — раздался удивленный голос Николая Артова из динамика моего телефона. «Возможно, все было бы не так плачевно, а заботься, и желательно прямо сейчас». «Да где же мне сейчас найти нормальных специалистов, да еще и быстро?» «Тебе нужен паровоз, Федор? Мощный айболит, который притянет за собой остальных?» «Кстати, видел, Монро? Миловидная блондинка-баран?» Ага. Злющая, как сторожевой алабай, людей ненавидит, но всегда спасает. Этакий самоотверженный супергерой. Про ненавидит это я в курсе, она смотрит на меня, как на дерьмо. Фигня все. Она почти на каждого человека так смотрит. Почти. В общем, убеди ее перейти к тебе, скажи, что у тебя пацаны с ее двора работают. И так они всегда рядом будут. «Звучит сомнительно. Такие барышни, как правило, очень принципиальны», — усмехнулся я. «У нее семья в долгах, как в шелках. Предложи ей нормальную зарплату, тысячи две после вычета. Маловато, может, три?» «Ну, хочешь, можешь три. В общем, замани ее к себе. А как мне найти эту барашку?» «Я посмотрю, на какой вызов отправят ее бригаду и скину тебе координаты. Понял, буду очень благодарен. Сочтемся». С этими словами Николай закончил вызов. «Нанять барашку, да я бы с радостью, но как вспомню этот взгляд полной ненависти?» Однако этим я займусь позже. После крайне тяжелого учебного дня мне предстояло не менее тяжелое занятие, а именно нужно было встретиться с семьями погибших пацанов. В такие моменты я очень жалел, что определитель ультиматов нельзя выключить. Разговаривали редко, в основном кивали и всхлипывали, однако среди скорби, горя и чувства полной безысходности в мою сторону проскакивала огромная и искренняя благодарность. Но вот что странно, благодарность была не за деньги и поддержку. И это вызывало еще больше вопросов, пока мы с Семеном и Голубикой не приехали к Валентине Андреевне Сираевой, одинокой тетеньке, чей сын вчера пал в бою. «Господин гавернер! А, ваша светлость!» Из кухни выглянула Монро и, недовольно фыркнув, тут же вернулась на место, раздраженно выдав. «Только его здесь и не хватало!» «И тебе привет!» — ответил я, проследовав за ней и не веря своей удаче. «Видимо, судьба тонко намекает мне, что пора брать быка за рога, но в данном случае барана. За столиком сидела маленькая бледная женщина, и, что самое занятное, она была человеком». — Здравствуйте, Федор Александрович! — Валентина Андреевна попыталась улыбнуться, но вышла не очень. — Вы уж извините, что я в таком состоянии. Давление! — Извиняться нужно не вам. Я сел за стол. Манро вновь одарила меня злобным взглядом. Хотела что-то сказать, но промолчала. Про таких, как эта злобная овечка, говорили лицо с субтитрами. В общем-то, она и молча могла спокойно говорить мне гадости. «Чай? Кофе?» — поинтересовалась женщина и хотела подняться, но овечка тут же ее остановила. «Я сама все сделаю, не надо», — строго произнесла Монро. «Где у вас что стоит?» «Спасибо, но воздержусь», — я поднял правую ладонь. «Валентина Андреевна, никакие мои слова не помогут вам пережить утрату, я это понимаю, но Шурик был кормильцем в вашей семье, поэтому я переведу на ваш счет, почему ваше сердце болит». Вдруг поинтересовалась женщина и придвинулась к столу, внимательно глядя на меня. «Разве?» — удивился я. «Вообще-то да, болит, но это не совсем сердце». «Я вижу, я много чего вижу, Федор Александрович, в отличие от этой молодой барашки, которая считает вас злом во плоти». Монро вновь хотела что-то сказать, но не стала, недовольно фыркнула, а затем повернулась к окну. Ее сердце полно сожалений за свой народ, угнетенный народ, который вынудили всегда держаться в тени. И я ее прекрасно понимаю, Монро столько раз обжигалась о человеческую злобу. Вы уж ее простите, Федор Александрович, она просто по-другому не может. Она не знает, что существуют люди, как вы. Было бы за что извиняться, я вопросительно взглянул на овечку, но я так и не понял, а с чего вы взяли, что у меня болит сердце? Вы тоже прекрасно понимаете, что такое быть инструментом в чужих руках. Вы знаете, что такое отсутствие свободы выбора, когда все двери закрыты. И вам приходится надеяться на истинное чудо. Вы так искренне за них переживаете. За всех, кто остался там, вздохнула Валентина Андреевна. Я не знаю, для чего вы пришли к нам. Ваши цели для меня слишком туманны и загадочны. Но Шурику, как и всем остальным представителям рода Филинидов, вы дали надежду на светлое будущее. На то, что далеко не каждый человек – эгоистичный узурпатор, который всеми правдами и неправдами выжимает деньги из бедных Филинидов, Вы видели в них достойных, и вы первый, кто доверил Филинидам свою жизнь и жизнь своих близких, потому они все отвечают вам тем же. «Шурик был таким счастливым последний месяц!» «Инструмент в чужих руках? Мне же не послышалось!» «Да что вы такое говорите?» — не выдержала Монро. «Валентина Андреевна! Перед вами эксплуататор! Он и в грош не ставит их жизнь!» «Если бы все было так, как ты говоришь, он бы не доверил им самое сокровенное!» Женщина с грустью улыбнулась. «Шурик мечтал, что однажды станет моряком!» Будет путешествовать по миру, посмотрит в другие страны. Да разве на корабль возьмут сироту из рода Филинидов? Работа на искре стала для него отдушенной. Жаль, что последней. Мне было настолько тяжко это слушать, уж больно я привык, что солдаты — это цифры. Меня никогда не волновала судьба своих бойцов, ведь мы... Армия Пантеона всегда позиционировались как единое целое. Но сейчас, сейчас я видел каждого из них, знал каждого из них и отчасти понимал лютую ненависть Монро, которая продолжала сверлить меня жутким взглядом. Я все же переведу вам компенсацию, чтобы по справедливости знаю, что слова ничего не значат. Но мне правда очень жаль. «Когда все уже сделано», — Валентина Андреевна тяжко вздохнула и посмотрела на меня. «Только и остается, что говорить, потому не берите это на душу. Шурик сам сделал свой выбор, и в том, что случилось, вашей вины нет, а зло. Зло всегда есть, и подобное могло случиться с каждым». «Валентина Андреевна, вам нужно полежать. Монро взяла женщину за руку. Давайте я вас уложу». «Не стоит. Скорбь еще долго будет одолевать мое сердце, и я бы хотела сейчас остаться наедине с воспоминаниями». Валентина Андреевна поднялась и медленно подошла к окну. «Пока они все еще яркие». С осадком на душе мы попрощались с бедной мачехой и вышли из старой пятиэтажки. «Слушай, я понимаю, каково тебе». «Но ты можешь прийти и сама все увидеть», — предложил я, глядя на хмурую овечку. «Понимаете? О, нет, вы ничего не понимаете. Да и к тому я уже все увидела, господин Осокин, и всем ребятам высказала. Но идиотам проще верить в сказку о том, что добрый мальчик-дворянин позаботится о них». «Проводит никому не нужных баранов в цивилизованный мир». «Ага, как же», — вздохнула Монро и направилась к миниатюрной бежевой оке. Как я думал, продолжать этот разговор было бессмысленно. Нельзя убедить того, кто искренен в своей ненависти, поэтому я направился к кабану, возле которого тусовалась голубика. «Чего это она?» — поинтересовалась супергероиня. «Хотите, я приготовлю из нее фрикассе прямо сейчас?» «Уймись, и без того тошно!» — сухо ответил я и вновь посмотрел на миниатюрный отпрыск Камаза. Монро попыталась запустить двигатель, но тот лишь болезненно чихал и пыхтел. Спустя пять минут безуспешных попыток свечи зажигания были благополучно затоплены. Овечка вышла и пнула своего железного коня по миниатюрному колесу. Подвести, предложил я. «Не слишком ли много чести для сотрудника обычной медицинской бригады?» — нахохлилась Монро, глядя на свой старенький мобильник. «Слушай, прозвучит странно, но тебе не надоело жить вот так?» «Как?» — овечка положила телефон в карман клетчатой юбки и направилась в мою сторону крайне агрессивной походкой. «Я понять не могу, вам чего от меня надо? Парни, с которыми я выросла, отдают жизнь за ваши сказки. Если вы думаете, что можете подманить меня деньгами, я же вам выдам все, что думаю. Меня и тюрьма не пугает. Чего бояться, когда терять особо нечего?» «Эй, Жаркоя, ты не слишком ли дерзко разговариваешь с пермским-губернским?» Голубика тут же загородила меня. Девчонки врезались друг в друга, словно типичные бойцы смешанных единоборств во время фотосессии. «А чего, твой малолетний папик настолько слабый, что прячется за твоей юбкой?» — холодно ответила Монро. Радостный Семен уже удобно расположился на переднем кресле Мерседеса и вытащил из квантового кармана стаканчик с попкорном. «Я тебе сейчас все патлы вырву», — рыкнула Агни. «Забодаю! Рискни!» «Так, дорогие леди, давайте обойдемся без крови. Я влез между девчонками». «Послушай, я понимаю, что тебе горько, мне тоже, но ты посмотри на себя. Специалист высшего уровня, Артов, мне сказал, что ты могла бы уделать любого доктора из нашей краевой». «Могла бы, но, как видите, господин Папик...» Монро указала на закрученные рожки, торчавшие из ее блондинистой шевелюры. «Мы с вами из разного теста. Я бы даже сказала, из разных миров. Потому даже не пытайтесь меня подкупить». «Ты бы смогла помогать своим друзьям напрямую и зарабатывать нормальные деньги, ездить на хорошей машине, а не на этом». «Не трогайте белку, она мне досталась от мамы, и я ее починю». «Починишь. Никто и не спорит». «Я просто хочу предложить тебе мир, где всем будет плевать на твои рога и хвост». Я указал на пушистый пучок, который торчал над клетчатой юбкой. «Я предлагаю работу в нормальном коллективе, где к тебе будут относиться как к специалисту». «Бла-бла-бла, красиво говорить вы умеете, не спорю, но я не договорить овечка не успела, поскольку из кармашка запиликал мобильник». «Да, мам?» «Я слушаю». «Нет». «Нет, я была у Валентины Андреевны». «Хреново, чё! Ну ты сама представь!» «Пф! Твой любимый Осокин прямо передо мной. Хочу боднуть его!» «Ага! Мама, не говори ерунды!» «А чего?» «Когда?» «Ох! Ну, я понимаю. 25 пятого будет аванс, и я оплачу. Не переживай, закроем мы этот кредит!» «Прошу, не парься из-за этого! Выйду на подработку в крайнем случае. Да, все. «Не волнуйся. Люблю тебя. Давай, целую». С этими словами Монро тяжко вздохнула и спрятала мобильник. «Всего плохого, господин Асокин. Хотела бы я еще с вами пообщаться, но простым смертным пора работать». «Постой, сколько у тебя зарплата в скорой помощи?» — поинтересовался я. «Вы не уйметесь? Нет, я просто в шоке. Вы реально купить меня вздумали?» Возмущению овечки не было предела, она даже начала буровить землю носком ботинка, словно собиралась брать разгон для удара рогами. Три тысячи в месяц на первые шестьдесят дней, потом три двести. Негодяй, вы мне противны! Это уже после налогового вычета. Ненавижу, вы меня бесите, забодаю! И тринадцатая зарплата. Подлец, негодник! Змей! Насупилась Монро, но на ее милых щечках проступил едва заметный румянец. «А можно завтра уже выйти на смену?»